Глава двадцать седьмая. «Как ты не понимаешь? Сейчас ото для нас — это гусени, несущие золотые яйца!» — продолжил настаивать на своем солех. Возможно, в некотором смысле все именно так и было. Судя с его слов, если удастся прижать этого посольского сынка, то нас обоих объявят героями едва ли не всей империи векар. «С его помощью можно словить рыбу намного крупнее!» Глаза старика горели, словно ему в руки попалась чаша с джином, исполняющим желание. «Намного!» Аппетиты Гринривера росли, как грибы после дождя. «Слушай, гусыни, мы сюда не на рыбалку пришли крупных рыбов ловить!» «Я категорически не хотел принимать участие в этой безумной авантюре. Следи за моей мыслью. Если не убьем его, тогда убьют нас!» Но старый маг и слушать меня не хотел. Мысленно он уже примерял на себя новые погоны и сверлил дырочки в кителе под государственные награды. Похоже, дед даже начал планировать скромный прием на сотню персон по случаю его повышения и перевода в столицу. При этом Салеха меня активно подбивал принять его план – он настаивал на том что когда все выгорит в чем он нисколько не сомневался то мой клан в качестве награды избавится от ярлыка врага народа а лично меня могут освободить от магического рабского ошейника на всякий случай я уточнил кто именно будет меня освобождать как и ожидалось это будет не кто то из императорской семьи а малышка рио и разумеется только тогда когда достигнет подходящего возраста собственно получалось так что старик предлагал мне поставить на кон вообще все и ради чего Ради того, что мне уже было обещано. Да и вообще, не было никаких гарантий, что он меня не кинет, присвоив себе всю славу. Уверен, он бы с огромным удовольствием сейчас меня прикончил, если бы не боялся, что босс в таком случае сдаст его клану, в частности, Арье. Ведь не по доброте душевной кровожадное чудовище стало помогать непутевой дворняге. А раз монстр решил помочь мне спастись, то значит я ему для чего-то нужен». Небольшой блеф, придуманный на ходу, стал моей страховкой, потому что лично я не был уверен, что босс решился бы мстить за мое убийство. Взглянув на ситуацию с этой стороны, я как можно деликатнее отказался и настоял на изначальном плане. Сейчас я чертовски жалел, что привлек Салеха. Стоило проявить немного больше терпения и самому разобраться с Отто, но я решил пойти легким путем, и вот куда он меня привел. Мало того, что полицейский до сих пор дышал, так теперь у него еще и защитник появился. Теперь неизвестно, как Салех себя поведет, если я сейчас поставлю точку в нашем споре и просто пристрелю Отто. Старик может и не сдержаться, и полезет в драку. Тогда придется и его застрелить. Проблема в том, что это слишком шумно. Из-за выстрела в половину округи переполошится, и после такого мне вряд ли удастся уйти незамеченным». А дед молодец, словно прочел мои мысли, и сразу сместился так, чтобы оказаться между мной и Отто. Теперь, чтобы пройти в спальню, мне нужно было подвинуть Гринривера. А он всем своим видом показывал, что по-хорошему этого не сделает. «Перемирие закончилось!» — с насмешкой поинтересовался дед. Я сдержался и не нагрубил в ответ. «Хватит на сегодня!» — уже один раз спорол горячку, связавшись с этим кадром — Знал ведь, какой он козел, но все равно обратился за помощью. Поэтому я медленно опустил револьвер на пол, дабы не провоцировать, и с наилучшими пожеланиями откланялся. Старый маг воздушной стихии не стал мне мешать и отпустил с миром. Он понимал, что сможет спокойно дождаться вечера, и уже тогда тайком вывезет пленника в укромное место. А я никак не смогу этому помешать, ведь в клане о случившемся я никому не расскажу, и в полицию тоже не пойду». Мне не нужно, чтобы Отто спасали. Тем более теперь, когда он знал, что я знаю и о нем, и о его нанимателе. Терзаясь сомнениями, я шел по улице. Правильно ли поступил, когда решил просто умыть руки и свалить? Или нужно было остаться и проследить, чтобы Салех не облажался? Не хватало еще, чтобы пленник каким-то чудом сбежал. И тот факт, что Гринривер хитрый ублюдок, каких еще поискать нужно, меня не очень-то утешал». Все-таки, несмотря на это, он подставился, когда клюнул на уловку полицейского, и отчасти немного мою тоже, и поперся к нам в клан на поиски несуществующего золота, а потом и вовсе подрался с Арьей. В какой-то момент я остановился посреди улицы. Было неприятно признаваться самому себе, но я напортачил, и это нужно как можно скорее исправить, иначе последствия могли быть фатальными. А это идея. Я увидел, как несколько мальчишек в переулке что-то поджигали – «Не мешкая, я направился прямо к ним. Подойдя ближе, остановился чуть в сторонке и продолжил наблюдать. Конопатый пацан, который чуть постарше второго, поучал, как правильно нужно вести себя с... с бензином. «Ого, вот так удача! Я планировал только спичками рожиться, а тут вообще все необходимое нашлось в одном месте». В старом, закопченном чайнике без крышки плескалась жидкость. Да более знакомый резкий запах, исходивший от нее, подтверждал слова паренька. Это и правда был бензин. Мне потребовалось не больше 20 секунд, чтобы напугать пацанят. По их внешнему виду было ясно, что бензин эта парочка у кого-то умыкнула. Вряд ли в подобных обносках разгуливали дети людей, разъезжающих на автомобиле. Тем более, что я за все время и видел-то на улицах машину всего дважды. А значит, в этом мире автомобиль в первую очередь роскошь, и только потом уже средство передвижения. Тут же в переулке нашлась пустая стеклянная бутылка и кусок ткани. И на правах взрослого и сильного я заполучил и сам бензин. Младший тихонько всхлипывал, а старший пацан смотрел на меня с ненавистью. Неудивительно, они очень рисковали, воруя бензин, а тут пришел я на все готовое». Но я справедливый и взял ровно столько, сколько потребовалось, чтобы сделать зажигательный коктейль. Уже спустя полчаса я снова стоял у черного хода, позади дома офицера Отта. В последний момент я передумал, и немного изменил план. Вместо того, чтобы швырнуть бутылку в окно и устроить пожар, решил поступить немного иначе. Тоже устроить пожар, только сделать это значительно тише. Звук бьющегося стекла мог привлечь ненужное внимание. Поэтому я облил дверь и стены содержимом бутылки, а затем поджег и тихо ушел. Пока пламя разгоралось и охватывало тыльную часть дома, я уже успел обогнуть три соседних дома и выйти с обратной стороны на главную улицу. Огонь отрезал с Салеху черный ход. А значит, если тоже не сгорит вместе с домом, он будет выходить через парадный вход. Но для меня стало бы настоящим праздником, если бы старик замешкался, решая, как поступить, и тоже стал жертвой пожара. вот От-то уже наверняка покойник. Салех понимает, что стоит ему только вытащить пленника на улицу у всех на виду, и ситуация кардинально изменится. Полицейский из заложника превратится в крайне опасного врага, и невозможно предугадать, как он поступит. Хорошо, если решит скрыться и сбежит из города, а что если сразу побежит к своему нанимателю? Тогда уже сын посла захочет обрубить все ниточки, ведущие к нему, и теперь Гринривер стал одной из них. Я затерялся среди толпы зевак и наблюдал — Но Олег все не спешил появляться. Похоже, он размышлял, Они не пойти ли напролом через черный ход. Все-таки он мог воздуха и, по идее, мог ненадолго сдержать огонь, чтобы успеть проскочить. Но с той стороны ведь тоже уже наверняка собрались люди. Когда пламя уже охватило практически весь дом, входная дверь выстрелила на середину улицы, как пробка из бутылки шампанского. Из прохода повалил черный дым, а спустя несколько секунд я увидел движение. Салех едва переставлял ноги, хотя я прекрасно понимал, что это всего лишь игра на публику. Я хорошо помнил, как тогда в кабинете полицейского он создал барьер, отсекающий сигаретный дым. Он вышел вместе с Отто, правда, полицейского дед вынес на спине. Салех еще немного прошел и медленно опустил свою ношу. Я вместе с толпой качнулся в их направлении. Отто лежал закрытыми глазами, он совсем не подавал никаких признаков жизни – над ним разом склонилась куча народу шум стоял невероятный все перекрикивались и наперебой что то советовали умойте дайте на шатырь! мак воды нужен целитель выступитесь не толпитесь вот только я и без целителя уже знал что коп был мертв просто в конце сыграл с олеху оправданием пребывания старика в чужом доме получилась довольно благородная причина спасение с риском для собственной жизни жаль Только не успел немного, и хозяин дома погиб. Я с облегчением выдохнул и поспешил свалить домой. Тем более, что Салех уже прожигал взглядом всех и вся вокруг себя. Разумеется. Старик догадался, чьих рук это дело. Он понимал, что именно я устроил пожар, в котором спеклась его гусыня, несущая золотые яйца. Теперь наше перемирие действительно закончилось. Ну и плевать. Главное, что моя цель была достигнута. Авида Салеха, он и раньше хотел меня убить, так что, по сути, ничего не изменилось. Тем более, у него была наводка на сына посла, так что, может, он решит не тратить время и силы на разборки со мной и направит всю свою энергию в нужное русло. Хотя, независимо от выбранного им курса, мы уже очень скоро пересечемся на приеме у префекта.